Старости вести потому что старости вовсе нет. Вовсе, нет, вовсе 6. Полезно ли человеку его полнота? Существует мнение, что полнота есть признак здоровья, и некоторое слово поправится, отождествляется со словами прибавить весе». Например, очень часто можно слышать, как человек, возвратившийся с курорта и желающий продемонстрировать, как он хорошо отдохнул, заявляет, что он поправился на 5 кило. Имеются три степени полноты. Первая вызывает зависть, вторая – насмешку, а третья – жалость. Правильно ли это? Является ли полнота хотя бы первой степени признаком здоровья? Можно ли позавидовать полному человеку? Опыт врача-клинициста и в особенности опыт хирурга убеждает меня в том, что это не так. Полнота не является признаком здоровья, наоборот, она резко снижает сопротивляемость организма, принося несомненный вред и очень сомнительные преимущества. Полнота угнетает функции всех органов, прежде всего сердечно-сосудистой системы. Увеличение подкожного жира сопровождается увеличением его в грудной и в брюшной полостях. Само сердце и его оболочка, перикард, пронизываются слоями инертного жира, что сказывается отрицательно на функции сердца. Но это не все. Скопление жира в брюшной полости приводит к поднятию диафрагмы, что в свою очередь, приподнимая верхушку сердца, приводит его в лежачее положение. Такой поворот сердца приводит к перегибу крупных сосудов, идущих к сердцу и от сердца, а это в свою очередь ухудшает питание сердца и затрудняет его работу. У таких людей появляется одышка, особенно при физических нагрузках, резко снижается работоспособность. У полных людей значительно чаще возникает изменение состава крови в виде увеличения холестерина и протромбина. Создаются предпосылки для тромбообразования, условия для замедления тока крови. В результате сравнительно безобидные внешние агенты, например, незначительные нервные воздействия или хотя бы не слишком интенсивное курение, приводящее к спазму сосудов, являются теми условиями, при которых возникают приступы коронарной недостаточности в виде стенокардии и инфарктов. То, что причина здесь именно в излишней полноте, доказывается тем, что все эти явления исчезают без лечения, как только человек худеет и примет свой нормальный вес. Гипертония у людей с избыточным весом встречается в три раза чаще, чем у людей с нормальным весом. Этот факт имеет особенно большое значение, потому что гипертония в настоящее время получила очень широкое распространение даже среди молодых людей и является одной из главных причин преждевременной инвалидности и гибели больных. У тучных больных имеет место нарушение функции органов дыхания, что связано с высоким состоянием диафрагмы. В связи со снижением объема дыхания у таких людей часто возникают застойные явления в легких и вторичные катаральные процессы. Полнота нередко приводит к нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта. Здесь прежде всего страдает печень, в ней нарушаются обменные процессы. Известно, что тучные люди страдают желчекаменной болезнью чаще, чем сухощавые. По статистическим материалам США смертность у тучных людей значительно выше, чем у людей нормального веса, при целом ряде заболеваний. Смертность при различных поражениях сердца и сосудов на 75% выше от сахарного диабета почти в 4 раза, при камнях желчного пузыря почти в 3 раза, при циррозе печени в 2,5 раза, при остром аппендиците более чем в 2 раза. В целом, смертность от различных заболеваний у тучных людей на 50% превышает смертность людей с нормальным весом. Самое же главное заключается в том, что у тучных людей резко понижаются защитные силы организма, снижается сопротивляемость его к внешним и внутренним болезненным агентам. Всем врачам хорошо известно, что тучные люди плохо переносят различные инфекционные заболевания, и особенно воспаление легких. Это и понятно. Инфекционные заболевания чаще сами по себе осложняются пневмонией, При пневмонии происходит учащение дыхания, как компенсаторный процесс для поддержания жизни. Увеличивается работа сердца. Поэтому смертность от пневмонии у тучных людей значительно выше при прочих равных условиях, чем у людей с нормальным весом. Атеросклероз – это заболевание, которое резко сокращает жизнь человека. Развитию и прогрессированию атеросклероза особенно способствует избыточное питание, когда человек с пищей получает больше калорий, чем он их тратит. Это особенно часто имеет место у тех, у кого избыточное питание сопровождается недостаточной физической активностью. В частности, у людей немолодого возраста, занятых умственным трудом. Среди рабочих, занятых физическим трудом, полных людей очень мало, хотя у них и хороший аппетит, и достаточное питание. Говоря о роли питания в развитии атеросклероза, необходимо помнить, что не только избыточное питание способствует атеросклерозу. Очень важен характер питания. У лиц старшего возраста вопрос о характере питания должен решаться при консультации с врачом. Больше всего у тучных людей снижается сопротивляемость к травме, в том числе к операционной. У тучных людей из-за их малоподвижности чаще возникают так называемые застойные пневмонии, которые, как уже сказано, очень плохо ими переносятся. Сопротивляемость организма после операции у тучных людей настолько снижена, а в связи с этим смертность настолько выше что многие хирурги отказываются делать сложные операции на органах грудной клетки, тем больным, вес которых превышает нормальный вес на 10-15 кг. Я уже не говорю о том, что даже простое перекладывание такого тучного больного с операционного стола требует мобилизации всего персонала и часто травматично для больного, в то время как сухощавый больной будет переложен легко и свободно. Любую операцию тучный человек переносит значительно тяжелее. Поэтому даже если речь идет о самой простой операции, вроде аппендицита, хирург всегда опасается делать ее полному человеку, поскольку ждет здесь больших осложнений. Чтобы добраться до больного места, хирург должен сделать большой разрез. Рана жировой клетчатки плохо заживает и часто нагнаивается. После операции у человека чаще возникают осложнения. В результате у полного человека вся болезнь протекает тяжело, и нередко после самых несложных операций создается угроза для жизни. От излишнего веса страдает не только сердце или печень. Можно заметить, что полные люди часто ходят, переваливаясь сбоку на бок. Это происходит не потому, что они таким образом соблюдают равновесие, а потому что у них наблюдаются глубокие дегенеративные изменения в суставах. Это и понятно. Нежная суставная поверхность у человека рассчитана на определенный вес. Если давление на суставную поверхность увеличивается на 15-20, а то и на 30 кг, сустав не выдерживает такой нагрузки. В нем происходит перестройка, которая приводит к деформации сустава со всеми тяжелыми последствиями. Таким образом, если будучи совершенно в совершенно здоровом состоянии, полный человек чувствует одышку там, где сухощавый ее не чувствует, если он, как правило, менее подвижен и более инертен, чем человек с нормальным весом, то при появлении тех или иных осложнений в жизни полнота наваливается на него дополнительным бременем, отягощая все трудности и опасности. Между тем, именно после 40-50 лет, когда опасность заболеть у человека повышается, когда ему особенно нужны работоспособные сердце и легкие, полнота человека затрудняет и ослабляет деятельность этих важнейших для поддержания жизни органов. Снижение сопротивляемости к вредным воздействиям внешней среды приводит к тому, что средняя продолжительность жизни тучных людей снижается по сравнению с худощавыми. Установлено, что человек, который после 40 лет весит нормально или меньше, чем ему положено по росту, при прочих равных условиях проживет дольше, чем тот, кто весит больше своей нормы. По статистическим данным многих стран, у точных людей после 45 лет смертность в полтора раза выше, чем у людей того же возраста, но с нормальным весом. Средняя продолжительность жизни больных ожирением сокращается приблизительно на 7 лет. Вред переедания был отмечен еще в античном мире – Так римский философ материалист Лукреции писал, если первичные люди часто гибли от недостатка пищи, то мы гибнем теперь от излишнего ее изобилия. О том, какое распространение получила избыточная полнота в цивилизованных странах, можно судить хотя бы по такому курьезному факту. Швейцарские ученые подсчитали, что если весь лишний жир с населения этой маленькой страны погрузить в вагоны, то состав притянется на 15 километров. Полнота определяется двумя факторами – перееданием и недостатком физических упражнений, отказом от активных форм отдыха, злоупотреблением просмотров телевизионных передач и тому подобное. Казалось бы, меньшая затрата труда щадит сердечно-сосудистую систему, однако гиподинамия сопровождается значительным ростом заболеваний. В США было обследовано 6351 портовой рабочий. На протяжении 22 лет оказалось, что коэффициент смертности – чем выше, чем меньше физическая нагрузка. Так у докеров с высокой физической нагрузкой коэффициент составил 26,9, а у докеров с малой физической нагрузкой 49,0. На Харьковских машиностроительных заводах в 1966-1968 годах смертность от болезней органов кровообращения у людей в возрасте 50-59 лет среди рабочих была 5,9 на 1000 а среди служащих ИТР – 11,2. В Киеве в 1970 году инфаркт миокарда среди лиц физического труда – 5,9, среди занятых умственным трудом 10 – 10,1 на 1000. Урланис пишет, «Теперь не приходится сомневаться, что гиподинамия, а также переедание является главными причинами преждевременной смерти в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он считает, что от гиподинамии и избыточного питания в мире ежегодно погибает полтора миллиона человек. Какой же вес считать нормальным? На этот счет существуют различные точки зрения. Я отложу свое мнение, которое выработано на основании изучения литературы и личного опыта. Наиболее правильно считать нормальным весом в килограммах такой, который равен росту человека в сантиметрах за вычетом 100. У людей высокого роста, например, выше 180 сантиметров, Надо вычитать не 100, а 105, а выше 190 – 110. Некоторые считают, что после 40 лет можно к своему весу прибавить еще 5 кг для возраста. Это неверно. После 40 лет особенно важно поддерживать свой вес в норме. Как уже говорилось, человек нормального веса при прочих равных условиях живет дольше человека с избыточным весом. Как же сохранить свой нормальный вес? Этот вопрос не так прост, особенно в последние годы, когда калорийность и вкусовые качества пищи резко повысились. От чего зависит увеличение веса? Многие склонны объяснять его нарушением обмена веществ в организме. Однако в громадном большинстве случаев это не так. У большинства людей с избыточным весом нет никакого нарушения обмена веществ, а есть простое несоответствие между количеством потребляемой пищи и расходом энергии. Проще говоря, переедание. Борьба с избыточным весом должна проводиться по двум направлениям. Увеличение расхода энергии. И уменьшение потребления пищи первое должно включать в себя максимум физических упражнений они должны быть целенаправленными нельзя рекомендовать бесцельные прогулки или бесполезные работы вместо прогулок лучше взять себе за правило путь на службу или его часть и обратно проделывать пешком организовывать походы по грибы или ягоды купание зимой ходьба на лыжах а кто умеет и на коньках но еще большее значение в борьбе с излишним весом имеет второй фактор Уменьшение потребления пищи. Уменьшение количества и изменение качества. Последнее условие имеет решающее значение и без его выполнения невозможна борьба с полнотой. Даже при нарушенном обмене веществ никакое лечение невозможно без уменьшения количества и изменения качества пищи. Надо иметь в виду, что различным людям для пополнения расходов организма требуется различное количество пищи. У одних обмен веществ повышен, сгорание вещества происходит быстрее, и они могут съедать большее количество пищи, не подвергаясь опасности пополнять. У других замедленный обмен веществ, сгорание происходит медленнее, и им требуется меньшее количество пищи для восполнения своих расходов. При этом здесь нет патологии, нет нарушения обмена веществ, есть только индивидуальная особенность конкретного человека, различные варианты нормы. Это необходимо знать, чтобы выработать правильный рацион. Он должен быть строго индивидуален, а для его уточнения необходимо регулярно следить за своим весом и, исходя из него, изменять количество потребляемой пищи, не изменяя количество приема пищи. Как правило, есть надо 3-4 раза в день, соблюдая определенные интервалы между приемами пищи. При этом надо помнить, что вечерний прием должен быть самым легким и не слишком поздним. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужина дай врагу. Чтобы держаться определенного веса и не полнеть, надо прежде всего не переедать и помнить народную мудрость. Выходить из-за стола надо чуточку голодным. При наклонности к полноте надо взвешиваться систематически и регулировать питание количественно и качественно, соблюдая строгий режим. При этом обязательно 4 или даже пятиразовое питание, но уменьшенными порциями, со сведением к минимуму количества мучных и жирных блюд за счет белковых и овощных. Рекомендованное ограничение питания не вредно для здоровья, наоборот, оно приводит к нормализации веса, к улучшению функций органов и систем организма. Излишний вес – это излишний жир, который ничего, кроме вреда, человеку не приносит. Человек, как правило, не задумывается о том, сколько он потребляет и сколько расходует энергии, то есть над тем, сколько ему надо съесть. Заложенные в мозгу специальные центры подсознательно регулируют взаимоотношения между потреблением пищи и расходом энергии. Пищевой центр как бы заведует аппетитом, нормализует эти взаимоотношения, поддерживает вес в стабильном состоянии. Однако эта корреляция может нарушиться или от избыточного потребления продуктов, или от уменьшения расхода энергии. Так например, поднявшись по служебной лестнице, человек начинает больше зарабатывать и лучше питаться. Калорийность того же количества пищи увеличивается, а расход энергии нередко сокращается так как вместо трамвая человек стал ездить на персональной машине. Вместо прогулок, катания на коньках или танцев он больше сидит на заседаниях. А после 40 лет происходит постепенная смена привычек. У человека появляется наклонность к покою. Вот почему у людей после 40 лет нередко возникает склонность к полноте. Вот почему с возрастом наступает нарушение привычного равновесия между потреблением и расходом, и человек начинает полнеть. Кроме возраста имеет значение и изменение жизненного режима, изменение характера быта, резкое ограничение физических усилий. Вместе с этим изменяется, то есть значительно уменьшаются зататы энергии, а между тем потребление остается на том же уровне, а иногда в калорийном отношении нарастает. Вследствие этого нарушение корреляции между потреблением и расходом. Излишний вес не говорит о благосостоянии. Он свидетельствует только об отсутствии должной заботы о культуре тела. Если ожирение не зашло слишком далеко, то одного лишь изменения режима, уменьшение количества принимаемой пищи и увеличение физической нагрузки, там, где нагрузка противопоказана, изменение одного режима питания, достаточно, чтобы отрегулировать свой вес. Здесь уместно прибегать к разгрузочным дням. Щидящим является такой режим, при котором человек питается нормально, то есть 4-5 раз в день, принимая пищу малыми дозами. Для похудения можно порекомендовать такую диету. 9 часов чашка кофе или чая и кусочек сахара, 11 часов, одно крутое яйцо и 8 ягод чернослива, 14 часов, 200 грамм отварного постного мяса или сарделек, 100 грамм гарнира, капуста или морковь, 1 апельсин, 17 часов, 30 грамм сыра и 1 апельсин или яблоко, 20 часов, стакан простокваши или кефира, такое питание продолжается 10 дней. Как правило, если человек строго соблюдает эту диету, он теряет вес и за это время 4-5 килограмм. Через полтора 2 месяца диету можно повторить. После 10 дней такой диеты надо переходить на нормальное четырехразовое питание, придерживая следующих правил. Первое. Выходите за стола всегда чуть-чуть голодным. Второе. Последний прием пищи должен быть не позднее 20 часов и самым легким ⁇ 1 стакан простокваши или кефира. Третье. Рекомендуется творог, постное мясо, рыба, фрукты, овощи, кроме картофеля. Все виды витаминов. Жидкость не ограничена. Четвертое. Следует избегать хлеб белый. Хлеб черный не более 100-150 грамм. Каши, пирожные, мучные изделия, сладости. Если ожирение уже зашло слишком далеко и привело к расстройствам функций желудочно-кишечного тракта, печени, сердца и других органов, или если ожирение вызвало различного рода нарушениями обмена веществ, то о характере питания надо посоветоваться с врачом. Несомненно, одно – молочно-растительная пища более легко усваивается большинством людей. Из белковых веществ лучше всего усваивается творог. Стройным, здоровым, работоспособным может и должен быть каждый. Для этого в абсолютном большинстве случаев не требуется ни специального лечения, ни дорогостоящих медикаментов.